Глава восьмая Власта Я сидела рядом с мужчиной, что, рискуя собой, спас нас сегодня Никто из нас не знал его Он был незнакомцем, который бросился нам на помощь и спас А сейчас лежал без сознания с раной в груди Мы с Яром остановили кровь Подпитали его магический резерв амулетами и обработали рану Но до полного заживления еще далеко Главное, что успели предотвратить самое страшное, и сейчас маг находился в стабильном состоянии. Пусть и в себя он придет не раньше, чем через несколько дней, но главное, что его жизни более ничего не угрожает. Я с интересом рассматривала красивое мужское лицо с аристократическими чертами и все больше убеждалась в том, что этот темный маг не из нашего мира». Он даже не из соседних стран, а именно из другого мира. Не знаю, как этот мужчина попал к нам, но слава Ехидне он успел вовремя, ведь иначе мог погибнуть Яр и я. Одежда темно-выразительно отличалась от местной, даже ткань была совершенно иной. Артефакты, что висели у него на шее, поясе, руках и даже и перстни, были созданы искусным мастером. Таких у нас не водилось никогда. Я не то чтобы не видела настолько сложных и магически сильных артефактов, даже не слышала о таких. Даже его обувь была совершенно иной. На вид она казалась немного странной и более удобной. Но самое удивительное то, насколько этот темный был силен. Я видела, что он магически истощен, но его потенциал и ведение боя поражали. Смеркается уже. Подходя ко мне, бросил Яр. Он устало сел рядом и с интересом посмотрел на нашего спасителя. Надо уходить. Скорость стемнеет, а здесь небезопасно. Оставшиеся в живых твари могут прийти, а мы потрепаны после боя. — Да, надо уходить, — согласилась я, поправляя выбившуюся светлую прядь за ухо. — Не успеем до темноты дойти до деревни. — Не успеем, — выдохнул храмовник. Придется по темноте пробираться сквозь лес. Нам нужен хотя бы день на восстановление. И нужно будет возвращаться сюда, чтобы добить этих тварей. От упоминания чудищ волки, которые после боя обрели свой обычный облик, рыкнули злобно. Они сегодня были злы, очень злы от того, что мы не сумели добить всех чудовищ. Пока будем спускаться, придется темного тащить на себе – Только когда окажемся на земле, сможем сделать носилки. Покосившись на бессознательного мужчину и оценив его примерный вес, Яр едва заметно скривился. Да, тяжелый наш спаситель. Считай, гора мышц тут лежит. Они с Яром даже помериться могут, у кого силушки поболее будет. Тогда нужно уже идти. Посмотрев на окрасившееся в оранжево-желтые краски небо, заключила я. Закат цветет. У нас не более двух часов до полной темноты. Как с гор спустимся, так вообще непроглядное будет. Мы еще посидели минутку, набираясь сил после изнуряющего боя и полученных травм, а затем, скрипя зубами, поднялись. Яр, шипя от боли ран на теле, поднял темного и взвалил себе на плечи. Благо, что хромовник был сильным воином. Ведь тропинка была совсем узкой, а высота не маленькой, Но я упорно шел и даже не шатался. Взмок весь, но дыхание не сбилось. Вот что значит регулярные изнуряющие тренировки. Я такие делала намного реже, да и в половину меньше, чем Яр, поэтому едва себя несла по каменной дорожке. А взгляды вниз на густую зелень леса так вообще не воодушевляли. Легче всего было волкам, но и они не особо резво спускались. Устали после такого сложного боя и сильно опустошили свои резервы, когда использовали боевую форму и стали едины. Это редкий дар, настолько же редкий, как и ментальный. Мои фамильяры вообще были уникальными и самыми восхитительными. Защитники нашего мира, которые по воле судьбы стали моими фамильярами, Я до сих пор была благодарна за них, нашему миру и своей богине. Когда мы с волками обрели связь, то я даже не сразу смогла в это поверить. Они сами, по сути, выбрали меня, когда случайно встретили на развалинах храма Ехидны. Тогда я была потеряна и совсем юна. Сбежала из академии, в которой мне оставалось учиться последние полгода, и почти два дня добиралась до храма богини» я знала, что в развалинах есть проход в тайный зал, который был не тронут. Вход в него могли увидеть только ведьмы. Я долго его искала и, обнаружив, не сразу вошла. Почти два часа сидела на холодных камнях и решалась на этот шаг. А когда все же набралась смелости и вошла в тайный вход, обомлела от красоты того, что мне открылось. Некогда великий храм — Остался таковым только в старых летописях и древних фолиантах, и увидеть невероятную красоту архитектуры зала с полукруглым потолком, украшенным лепниной и рунами, было неожиданно. Я долго блуждала по нему и рассматривала каждый уголок, впитывая в себя невероятную атмосферу и остатки магии Ехидной. Алтарь нашелся сразу, и, согласно ритуалу, я окропила его своей кровью и положила туда дорогую сердцу вещь — шкатулку, что подарила мне мама, прежде чем меня в десять лет забрали в Академию магии. Слезы покатились сами собой, ведь это была предпоследняя встреча с моей мамой. Ее забрала болезнь через год после того, как меня пришлось отдать на обучение. Заглушив поток слез, я обратилась к богине и попросила ее о помощи. Мне нужен был знак, ведь я запуталась и не знала, что же мне делать. Ведь тогда оставалось всего чуть-чуть до выпуска и итогового отбора, на котором проводился ритуал и объявлялись предназначения для выпускниц ведьм. У меня был большой потенциал, и уже тогда я знала, что могу стать одной из тринадцати ведьм-хранительниц. Но мое сердце разрывалось между долгом и любовью. Первая любовь, самая яркая и безумная. Я больше года встречалась с выпускником с боевого факультета. Один из лучших, самый обаятельный и сильный маг выпуска. Но он был из другой страны, в которую и должен был отправиться после того, как завершит обучение, и звал меня с собой. А я с самого детства мечтала стать хранительницей. Но это было возможно только в Величавце. А что ждало меня там, в его стране? Замужество, Дети? Беречь семейный очаг и ждать мужа с его службы? Ведь сын великого рода должен был продолжить семейное дело, а его жена не могла занимать какой-либо пост и должна была соответствовать своему статусу и стать хорошей женой и матерью. Но это было не по мне. Я не хотела такой жизни, но сердце рвалось к этому парню. Ярил, как же я его любила!» Никто после не смог затмить его в моей памяти. Тогда у алтаря богиня не дала мне ответа, но приняла жертву. Я долго ждала, но ничего. А после я легла в траву на развалинах храма Ехидной и лежала тогда самого вечера, пытаясь понять, что же мне делать. С приходом темноты появились и они, волки. Я не испугалась хищников, ведь, на удивление, я абсолютно не чувствовала опасности. Наоборот, мне было любопытно, и меня тянуло к ним, а волки тянулись ко мне. Первым подошел гор, и когда я коснулась его шелковой шерсти, между нами возникла связь, а следом подошел и бел, коснувшись меня сам. Тогда они и стали моими фамильярами. Тогда я и приняла решение — что стану ведьмой-хранительницей. Сердце долго разрывалось от боли, но Бел и Гор стали моей новой семьей, которая никогда не предаст и не даст в обиду. Почувствовав теплую волну любви и нежности от меня, волки подбежали и ласково потерлись мои ноги, щекоча мягкой шорсткой. Мы тоже, Власт, и тебя любим! — с улыбкой в голосе сказал мне Гор. Белл согласно кивнул головой. «Я понимаю, у вас прилив нежности, но давайте без остановок, иначе я темного не дотащу». Пропыхтел позади Яр. Обернувшись на храмовника, увидела, как он сильно измотан. Весь вспотел, на руках вздулись вены, глаза уставшие-уставшие. Видно было, насколько Яру тяжело, поэтому, быстро извинившись, мы с волками поспешили пройти вперед, чтобы больше не задерживать нашу колонну. Когда мы, едва держась на ногах, спустились с гор, солнце уже полностью скрылось за каменными глыбами, и мир погрузился в темноту. Луна только вставала, и света практически еще не давала, а лес погрузился в сон, и лишь ночные хищники радовались, что могут выйти на охоту и набить свои животы. Где-то вдалеке одиноко ухала сова кто-то плескался в ближайшем ручье и пели свои песни сверчки, разбавляя ночную тишину. — Фух, небольшая передышка, и пойдем сооружать носилки. Тяжело выдохнул хромовник, утирая пот со лба. — Угу. Присаживаясь рядом с другом, устало бросила я. — Куда мы денем темного? Через несколько минут тишины спросил Яр. Я посмотрела на бессознательного мужчину, что лежал у наших ног и вновь поймала себя на том, что любуюсь им. Что за ересь со мной происходит? Получается, что ко мне его понесем. Переводя взгляд на друга, ответила ему. К тебе-то никак. Твой дом при храме единого Бога в нашей деревне и поместить туда темного мага на светлую территорию будет кощунством. А ты одинокая девушка. Незамужняя при этом, — возразил Яр, поправляя выбившуюся прядь мне за ушко. «Ну куда мы его еще денем?» «Да, девать больше некуда его». «Но я тебя одну с ним не оставлю». «Останусь у тебя ночевать», — принял решение храмовник. «Со мной волки, Яр!» — улыбнулась я. «Даже если он попытается мне что-то сделать, то не выйдет. Да и сам посмотри на бедолагу, он едва живой». Что он мне сделает-то? И тем более не забывай, что я не простая девушка, а ведьма. И уж себя-то я в обиду не дам. Это он сейчас полуживой. А когда ты его подлечишь нормально, то он вполне себе при силах будет. А ты сама видела, что перед нами непростой простой мака, очень сильный ты еще и темный. Не все темные подонки, как и не все светлые и хорошие люди, — возразила я. Да, — согласился храмовник, — но мы его не знаем, Власта. Он спас тебе жизнь, Яр. Нам спас. Это уже о многом говорит. Вступилась я за темного. Мы ему обязаны. Он не побоялся кинуться нам на помощь против этих тварей. Знаю, хмыкнул друг, рассматривая нашего спасителя. А что он вообще там делал и откуда он? Явно не из нашего мира. Одежда, артефакты. Я тоже думаю, что не из нашего, согласилась с храмовником. Вот придет в себя, тогда и спросим его. — Да, но сегодня я у тебя ночую. — Не зачем, Яр, со мной же волки. А ты уж знаешь, что они в обиду не дадут. Друг недовольно поджал губы, но больше спорить не стал. — Ладно, разберемся. — Надо носилки сделать и его тащить. Медленно вставая, оповестил Яр и подал мне руку, помогая подняться. Гор остался возле темного, а Бел отправился с нами искать необходимое. Две большие палки нашли довольно быстро. Собственно, их и заметил наш волк. Яру не составило большого труда отломить их от дерева. А палки поменьше нашлись еще быстрее. Проблема была больше в том, что нужно было это все чем-то связать, а веревок у нас не было. Немного посовещавшись, решили укоротить в половину мою юбку. Ну, примерно так, до колен. «Эх, пора запасаться новой одеждой, последнее время мне не везет. Лоскутков от некогда красивой юбки хватило, чему я была несказанно рада, ведь жертвовать и так неподобающей длиной своего одеяния я была не намерена. Пришлось бы яро раздевать и пускать на тряпки его рубашку. Один лоскут пришлось пожертвовать на рану темного. Пора было поменять повязку и напитать рану лечебной магией, чтобы вновь не потекла кровь и ни в коем случае не попала в легкие». Я довольно часто касалась темного, проверяя его состояние, и контролировала рану. Так, да, конечно, стало меньше, но все еще выглядело устрашающе. Носилки получились довольно неплохие. Вес темного выдержали и даже не затрещали. А вот яр, который их волочил, трещал по швам. Пыхтел, потел и тихо ругался себе под нос, крайне неподобающими для храмовника выражениями. Волки, глядя на мучение Яра, веселились. Они обожали, когда тот страдал. А здесь им даже не пришлось ничего выдумывать. Хватило и обстоятельств с темным. Храмовник сверкал глазами на моих фамильяров и качал головой. Мол, что возьмешь с этих волчар? Но веселились мои волки недолго. Как только мы вышли на тропу, то разорвали рубашку храмовника, оставляя его наполовину голым, и, обвязав их тела, прикрепили к носилкам. Теперь, когда пыхтели волки, счастливо улыбался Яр. Как дети малые. Я только закатывала глаза на это дело и старалась не обращать особого внимания. Но немного времени спустя... — Вот ведь жиртрест этот тёмный! — возмущался в моей голове Бел. — Жрать бы поменьше надо, а то весит как боров. — Тяжелая зараза! Это уже гор. — Власть, а нам обязательно его тащить к нам домой. Может, тут, где бросим? Нет, не бросим, он жизни нам спас, отрезала я. Что, тяжело, ребятки? ехидно спросил волков яр. Те в ответ зарычали. Тебя бы тоже можно тут оставить, светлый, возмутился Бел. Устал он, видите ли, тащить темного по горам да по лесу. Давайте вы, волки, теперь поработаете, передразнивал храмовника фамильяр. А-а-а! надрывно согласился с братом Гор. «А еще к нам домой напрашивался. Кто ж его пустит О, Наивный!» Вот под этот бубнеж мы и добрались до дома. Середина ночи. Деревня спала и утопала в темноте. Лишь лунный свет освещал нам путь до крылечек. Дотащив нашего спасителя, волки рухнули тяжело дыша. «Вот ведь, Боров, еле доволокли эту тушу!» Возмущался Бел, пытаясь отдышаться. Гор комментировать не стал, лишь зло сверкнул глазами. «Куда его тащить?» — поднимая темного, спросил Яр. «На второй этаж, в гостевую комнату», — ответила я и поспешила за храмовником. Расположив мужчину на кровати, Яр уселся рядом и тяжелым взглядом следил, как я меняю повязку, наношу лечебную мазь и вливаю магию в рану. Долго возиться не пришлось, но силы я отдала последние, и сейчас готова была рухнуть от бессилия. — Ложись спать, Власта. Я приду завтра с утра. Проверю. Встав и, помогая мне дойти до комнаты, предложил храмовник. — Да, я буду ждать тебя с утра, Яр. Спокойной ночи. — Закроешь дверь? — тихо спросила я, опираясь о косяк. Ведь сама стоять я уже была не в состоянии. — Конечно, Власта. — Спокойной ночи. Хромовник мягко улыбнулся, промедлил секунду, словно что-то хотел сделать, но передумал в последний момент и, развернувшись, направился к лестнице. «Волкам скажу, чтобы следили за темным». «Спасибо», — поблагодарила друга и побрела к шкафу за ночной сорочкой. «Нужно ополоснуться и спать, ведь завтра будет тяжелый день». Засыпая в постели, я подумала... Как же завтра пройдет знакомство с нашим Спасителем? Темный придет в себя не раньше обеда, а то и к вечеру. Нужно будет подготовиться к этому разговору и понять, что меня так тянет к нему».